Они двинулись было в обратную сторону, но тут в коридоре появился важный, напыщенный Дворецкий в роскошной малиновой ливрея. «Здравствуйте, сэр!» «Тссс! Ты меня не видел!» — запаниковал сталкер, суя в руки Дворецкому мелкую серебряную монету. Дворецкий недоуменно посмотрел на подношение «Здравствуйте, сэр!» — укоризненно повторил он. Сталкер покопался в карманах, выудил оттуда золотой. «Вот теперь я вас действительно не видел, сэр!» «За это его и люблю!» — удовлетворенно хрюкнул купец первой гильдии, подмигивая по вратимам. «За понятливость!» Хорошего дворецкого жена из Бритляндии выписала. «Сэр, а эту даму и господ я видел или нет?» «Чё ты? Откупайтесь сами!» Побратимы дружно сунули слуге кулаки под нос. «По-моему, здесь никого нет», — задумчиво произнес дворецкий, и, не меняя выражения лица, неспешно удалился что той же величавой походкой. «Теперь бегом, а то не успеем!» «А может, все же по земле?» — взмолился Адуван. «К травке, к природе поближе!» Арчибальд молча подтащил его к окну, слегка раздвинул шторы. «Смотри!» Улицы Арканара бурлили, как угорелая носилась стража, сновали щейки Дегульнара и Цебрера. — А с нами еще эта мадам на прицепе, — ткнул вампира пальцем аферист. — Ну что, ныряем? — нетерпеливо спросил их сталкер. — Дальше прохождение несложное. Пара пустышек, вертухайчики и щекатунчик. К ночи доберемся. Проводник Озарно посмотрел на Антонио Адуана. Ныряем, покорился судьбе колдун. И они нырнули обратно в лабиринты, проходы, в которые подозрительно легко оформлял купец первой гильдии Этиен Буарже. Он же сталкер, он же отморозок, он же легендарный попригунщик. В небе замерцали первые звезды, когда под корнями осины, шумевшей листвой около особняка кефера, разверзлась земля, и оттуда с хохотом выскочил отморозок. За ним нес разъяренный вампир с огромным фингалом под глазом. Накладная грудь под воздушными одеяниями фрелины сбилась за спину. Разодранная в клочке юбка развивалась на ветру. Я тебе покажу, щекотунчик, извращенец, прорычал он, запуская в обидчика подаренным рубином. Сталкер ловко увернулся. У, -у, -у, -у послышался стон. С крыши дома кефера рухнуло чье-то тело. Мужики, мужики! Из проема выползли запыхавшийся адуван с Арчибальдом. — Вы нам всю конспирацию порушите. Весь день нас по катакомбам водил, зараза. Тут от дворца ходу минут двадцать не больше, рычал вампир. Ну, должен же я чуть-чуть развлечься, продолжал веселиться Сталкер. В качестве компенсации за услуги проводника. Ну. «До завтра!» «До завтра ты не доживешь! В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь!» Вампир оторвал от дерева здоровенный сук и ринулся на коварного проводника. «Мадам, а ведь у вас в руках осина!» Хихикнул сталкер, ныряя обратно в провал, который немедленно сомкнулся за его спиной. «Эх, с вами оскоробишься!» Антонио бросил сук в сторону, как раз в ту, в которой стояла дуван. Колдун недоуменно повертел его в руках и начал обламывать лишние ветки. «Нет, мне надо срочно набить кому-нибудь морду!» «Антошенька, спокойно!» — Нам шумган не нужен, — заволновался Арчибальд. — Адуан, да сделай же что-нибудь. — Сейчас! Импровизированная дубина треснула по голове вампира. Тут молча закатил глаза и рухнул в обморок. — Обалдел? Это же наш побратим. Арчи кинулся к Антонио. На куче разодранного дамского белья... Лежала летучая мышь, тихо попискивая во сне. — Буйный очень наш побратим, — прогудел колдун. — Пусть отдохнет пока. Без него мы все дела тихо мирно решим, и нам спокойнее, и он целее будет. Адуан осторожно поднял мышку, сунул ее за пазуху. Наш гениальный план трещит по швам, загрустил аферист. Тебе не кажется, что Сталкер с самого начала знал, с кем иметь дело? Я имею в виду Антонио. Мне кажется, что пора браться за дело, кивнул в сторону собляка колдун. Там уже почти все в сборе. Кефер, вампиры. Только принцесс не хватает. А слуги? Слуга нет. Кефер, наверное, куда-нибудь сплавил, Чтоб не мешали. Тогда вперед. Да брось ты этот сук. Ты что? Самое лучшее оружие против вампиров. Видал? как Антонио сразу успокоился. Хм, согласен. Тогда так. Ты берешь на себя вампиров, а я принцесс. Надо с них содрать амулеты, чтобы вытащить из-под влияния драка. Может, давай наоборот? Нет, ты мальчик нецелованный. У тебя может развиться комплекс. А с вампирами ты уже научился управляться. Вперед! Нам еще первую линию обороны проходить нужно. Как идем? Через стену или будем штурмовать ворота? — Чего их штурмовать? Они открыты. — Прекрасно. Адуан перекинулся на сук через плечо и двинулся за своим неугомонным другом. Ворота действительно были открыты. Повратимы скользнули внутрь и сразу заметили слабо копошащееся тело у фундамента особняка. «Кто это?» — прошептал Арчибальд. «Вампир!» — прогудел Адуван. «Его, наверное, Антоний с крыши камнем снял!» «Упокой его, чтоб не мешался!» Адуван послушно благословил дозорного драка осиновой дубиной, и тот, как и Антонио, превратился в мышку и запищал во сне. «Волшебная палочка!» — обрадовался Арчи. «Шлеп! Был человек, столнышка!» «Быстро осмотрись! Больше таких чудиков вокруг нет?» «Вокруг нет. Внутри полно!» Адуан прикрыл глаза. «Все недалеко от кабинета кефера. Зал вижу. Там четыре вампира. Э, нет, пять!» Один очень мощный. Еще там маг. Кефир, наверное. Ага. В зал ведут три двери. Одна из кабинета кефира. Там никого. Около другой еще три вампира. Охрана, наверное. Ну да. А около третьей двери никого нет. Пусто. Странно. А почему охрану не поставили? Они о ней не знают. Дверь потайная, в скрытую галерею ведет. Тайны, тайны. Да, любят сильные мира сего туману напустить. Слушай, какого дьяга? Ты так спокойно все ходы видишь. Почему же в лабиринтах ворга вел себя как телок? Не знаю. — Там у меня сразу нюх отбила. — Ладно, об этом потом. Сможешь к этой третьей двери незаметно провести? — Конечно. — Так веди. Адуван уверенно повел его по темным коридорам, нырнул в какой-то подвал, отвалил в сторону огромную пустую бочку, за которой скрывался тайный проход. И по узкой винтовой лестнице поднялся на третий этаж. Вот она, дверь. Смотри, тут дырочки есть. Адуан с арчи прильнули глазами, каждый к своей дырочке. Если бы кто-нибудь из присутствующих в зале в тот момент кинул взгляд в их сторону, то наверняка бы заметил. Как ожили глаза легендарного ворга-завоевателя, чей лик был разрисован во всю стену.